шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то фузиямы, пестрый фон ее роскошных волос. Надо сказать, когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом кимоно по утрам пролетала из-за двери калькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было. Примечание. Увлечение Софьи Петровны Лихутиной... Ее фамилия, скорее всего, подсказана фамилией московского домовладельца Лихутина, в доме которого находилось родовое гнездо Соловьевых, всем японским, в том числе и традиционными японскими пейзажами с видами священной горы Фудзиямы. Отражает распространившуюся в конце XIX века в Европе и России моду на восточную, в том числе на японскую культуру. У истоков этой моды находятся книги французского писателя Эдмона де Ганкура Утамару 1891 год и «Хокусай» 1896 год, посвященные творчеству двух великих японских художников. Кацусика Хокусай фигурирует в романе Белого как Хадусай. В статье «Песнь жизни» 1908 года Белый писал, Едва для Ганкура запела японская живопись, как Эдуард Мане воскресил ее в своем творчестве, а Обри Берцлей в «Японцах» воссоздал наш век. Вместе с тем, интерес ко всему японскому в доме Лихутиной символизирует в контексте общего замысла романа проникновение Востока в самую сердцевину Западного, внешне и по происхождению Петербурга. Кроме того, дом Лихутиной, обстановка которого, как и обстановка особняка Облеуховых, является собой сочетание сплошных плоскостей поверхностей. Характерно в этом смысле обыгрываемое белым отсутствие перспективы в японской живописи, символизирует неподлинную, миражную, театрализованно-кукольную жизнь обитателей Петербургского центра как и оскорбление, брошенное Николаем Аполлончим Лихутиной, японская кукла. Воплотив в Лихутиной некоторые черты блок, Белый в связи с японской темой соединил с ними ряд черт, присущих творчеству Петровской. В рецензии на сборник рассказов Петровской 1908 года «Санктус Амор» Белый писал о том, что недоверие в пафосе жизни заволакивает подчас ее творчество уже не стилизованными, как в японском пейзаже, образами, а куклами, только куклами. От того-то японский пейзаж ее творчества сбивается часто на картинку из журнала «Дамских мод». Конец примечания. «Комнатки были малые комнатки». Каждую занимал лишь один огромный предмет. В крошечной спальной постель была огромным предметом, ванна в крошечной ванной, в гостиной голубоватый ольков, стол с буфетом в столовой. Тем предметом в комнатке для прислуги была горничная, тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж. Но откуда же быть в перспективе? Все шесть крохотных комнатушек отоплялись паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар. Стекла окон потели, и потел посетитель Софьи Петровны. Вечно потели и прислуга, и муж. Сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Но откуда же в этой тепличке завестись в перспективе? Перспективы и не было. Посетители Софьи Петровны. Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, ангела Перри, кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы, всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще. И, наморщивши черные бровки, Ангел Перри веско как-то выпаливал. Пейзаж этот принадлежит Перу Хадусай. Ангел решительно путал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель-художник обижался при этом. И впоследствии к ангелу Перри не обращался с рацеями о живописи вообще.